Эпилог. Папа, я не хочу, чтобы они приезжали. Я покосился на Кристину и снова устремил взгляд на ковровую дорожку, рядом с которой остановился роскошный лимузин. Ну, папа, это же мальчишки. Тссс, прошептал я, беря дочь за руку. Это не просто мальчишки. Это кронпринц с братом и его родители. А ты должна им показать, что временами можешь изображать из себя воспитанную принцессу, и хотя бы пять минут не быть чертенком в юбке. «Мама, ну почему я должна с ним знакомиться?» В голосе дочери появились капризные нотки. «Они все равно не будут со мной играть, они мальчишки!» «Крис, успокойся, веди себя прилично!» Эльза влочезарно улыбнулась и первой сделала шаг к шагнувшей вперед согласно протоколу императрицы Валерии. «Ваше императорское величество, я рада приветствовать вас в нашей стране!» и в нашем доме. «Ваше императорское величество!» Легкий наклон головы под вспышки камер, которые словно с ума подсходили, и женщины отошли в сторону. Теперь можно расслабиться и просто поболтать, тем более, что за время предварительных договоров они сблизились и нашли кучу общих интересов. «Ваше императорское величество!» Я шагнул вперед и крепко пожал руку вышедшему мне навстречу Фридриху. «Ваше императорское величество!» Он кивнул, и мы синхронно сделали шаг в сторону, вытолкав из-за своих спин детей. Кристина, белокурая, как и ее мать, с такими же упрямо сжатыми губами, смотрела из-под лобья на брайена старшего сына Фридриха, который должен будет сменить отца на троне, когда придет время. Я помню его совсем всем карапузом, которого видел лишь однажды на том показе мод в Милане, где впервые увидел силу императора. Сейчас же это был серьезный мальчик десяти лет, который пожал мне руку, и только легкое дрожание его пальчиков выдавало волнение. Опять же, по протоколу, он взял руку Кристины и с торжественной миной на лице поцеловал. Крис же присела в неуклюжем реверансе и снова спряталась у меня за спиной, ворча так, что я вынужден был кашлянуть, чтобы замаскировать бубнеж дочери, сетывавшей на то, что Брайан ей всю руку обслюнявил. У Фридриха черти в глазах заплясали. Он стоял достаточно близко, чтобы тоже услышать этот бубнеж. К счастью, Брайан был слишком взволнован протокольными мероприятиями, чтобы слышать что-то постороннее, и торжественно отступил за спину отца, которого ежественно пригласил пройти во дворец. Сегодня был день официальной помолвки между Брайаном и Кристиной. В нашем мире было не так уж и много принцев и принцесс, так что выбирать особо не приходилось. Нельзя сказать, что дети были в восторге, но ничего, поди подружиться. Именно Валерий и Эльза настояли на знакомстве. Все-таки, если они будут друг друга знать, то впоследствии им будет проще принять неизбежный брак. За эти семь лет очень многое изменилось в моей жизни. Начать с того, что я стал отцом. Дважды. Первую родилась Кристина, а мой наследник Тимур только через четыре года. Сейчас ему было полтора, и он в это время спал в детской под присмотром кучи нянек. С Фридрихом у нас были очень хорошие отношения, что отражалось на довольно стабильных внешних отношениях империй. Ну а внутри мы потихоньку разгребали то, что нам досталось почти за сотню лет без централизованной власти. При этом, кроме императорского титула, я все еще оставался главой клана Савельевых, который стал называться императорским кланом. Мы расположились с Фридрихом и дамами в большой гостиной в ожидании обеда, после которого гостям предстояло отдохнуть, а нам приготовиться к вечернему приему. К счастью, официальные мероприятия, от которых я дико уставал, длились всего один день. Следующий день был запланирован как большой пикник. На самом деле это должно быть посещение родового поместья Савельевых, чтобы дети могли получше узнать друг друга подальше от сотен глаз, пристально наблюдающих за ними с той самой минуты, как они родились. При исполненной чувства собственного достоинства Денис зашел в гостиную, прервав наш ничего не значащий треп из раздела про погоду и пригласил пройти к столу. Но когда я встал, то раздался сигнал кома. Глянув на высветившийся номер, Я выруглся про себя и повернулся к Фридриху. «Проходите в столовую, я задержусь буквально на минуту». Он кивнул, словно говоря, что, мол, все понимает, и уже через десять секунд я остался в гостиной один. Активировав вызов, рявкнул. «Ну что еще у вас произошло?» «Чупе», — развел руками Кузя. «Туталдышев и его помощник, ну, который с четырнадцатого опять что-то перемудрили». В общем, модернизированный Макарка, который сейчас не только может ферментами плоти сотворять, но и сжигать ее, получил навык бесследной телепортации. Он сбежал, Виталий Владимирович. Ты же понимаешь? Я понимаю, что у меня в гостях сейчас император Фридрих. А еще я понимаю, что если вы не найдете Макара за сутки, и он наделает дел, то тогда его найду я. И тогда Алдышеву придется создавать нечто принципиально новое. Процедил я, чувствуя, как у меня дернулся глаз. Привлечь к поискам Вихрова и Егорова? Да хоть черта Лысого привлекай. Да, пускай Громов предупредит на своей волне, чтобы к агрессивной зелени никто не приближался и звонил сразу, как только отбежит на полкилометра. Непосредственно к тебе или к Алдышеву. Все понятно. Кузя кивнул, а я отключил ком но только сделал шаг в направлении выхода из гостиной, как снова раздался звонок. На этот раз звонил ведущий дизайнер «Кристалла», который сейчас одевал императорскую семью и готов был меня убить ножницами, если я выглядел, на его взгляд, слишком непрезентабельно. «Да ну нахер», — пробормотал я, снял ком и положил его на столик. Ничего с ними не случится без меня за одни сутки. И я решительно направился в столовую. «Ведь не случится же, правда?» Текст читал Никита Кирдин. Весна 2025 года.